таскать ящики Пете не понравилось, и он был рад, что баба Роза в категорической форме запретила это делать, хотя баба Дуся внуком-работягой очень гордилась. Так что Петя с облегчением получил расчет и даже пообещал прийти снова. Позже выяснилось, что баба Роза позвонила сыну, что делала исключительно в экстренных случаях, и потребовала вернуть алименты в полном объеме, И даже потребовала больше, если Сергей не хочет, чтобы его сын начал подворовывать и пусть скажет спасибо, что мальчик решил заработать, а не украсть. Судя по стойкому запаху волокордина, баба Роза была решительна, непреклонна и строга. И наговорила массу лишнего, как она позже призналась сватье. «Так он даст денег или нет?» — спросила баба Дуся. «Не знаю» призналась баба Роза. Надо сказать, что Сергей действительно мало что понял из монолога матери, которая вдруг подняла тему алиментов. Ведь он не сделал ровным счетом ничего. Передавал конверты вовремя, отдавал столько, сколько требовали бабушки, и по какой причине разгорелся скандал, вообще не знал. Но спорить с матерью не решился. В следующий раз он передал Пете конверт, в котором была сумма немного больше предыдущей. Пете стало настолько противно, что он даже не стал брать свои, карманные. Но противно стало не поэтому. Посетив отца для получения конверта, он вдруг признался ему, что собирает алиментные конверты. Почему вдруг его потянуло на откровение, Петя не знал. Наверное, сказалось отсутствие тети Марины, которая уехала с дочками на море. Или он расслабился, глядя, как отец в отсутствие жены сам делает для сына бутерброды и заваривает чай, не зная, куда приткнуть чайный пакетик. Он вытащил пакетик из чашки, подставил ладонь, чтобы не капало, и немедленно обжег руку, уронил пакетик на пол, смахнул чашку, и весь пол на кухне оказался в стекле и чайных лужах. Петя даже представить не мог, что бы за это ему сделала Баба Роза, голову бы оторвала точно. И вот тогда, глядя, как отец мечется по кухне в поисках тряпки, как пытается вытереть бумажными салфетками чай на полу, он сказал, что собирает отцовские конверты. «Дурацкое увлечение, и весьма глупое», — ответил отец, который всё никак не мог собрать с пола осколки. Вот после этого Петя и разозлился. Он надеялся, что отец догадывается о его коллекционировании и специально подбирает необычные конверты. Но тот, оказывается, ничего не знал, ни о чем не догадывался. Петя отдал деньги бабушкам и разорвал всю свою коллекцию на мелкие клочки. Больше он не брал деньги тайком, считая, что купюры, выданные отцом, отдают душком, болью неприязнью и обидой. Да, для Пети деньги имели запах. Два месяца бабушки не могли нарадоваться, Сергей выдавал крупные алименты, как говорила баба Роза. Пете обновили гардероб и даже купили обувь на вырост. «Мало ли что будет завтра», — говорила баба Роза. «Лучше купить сейчас, полежат, они каши не просят». «Это правильно», — соглашалась баба Дуся и обе бабушки оказались правы. Жизнь их научила жить сегодняшним днём, готовиться к худшему и не надеяться на то, что завтра будет лучше, чем вчера. Роза Герасимовна вообще была пессимисткой по сравнению с Евдокией Степановной. «Плохо? Это ещё неплохо. Завтра будет хуже, и ты поймёшь, что сегодня ещё очень даже ничего», говорила баба Роза внуку. Это относилось практически ко всему. Прогнозу погоды, ценам в магазине, сообщением в новостях или очередной Петиной хвори. «Дай бог, чтобы завтра было хотя бы не хуже», — говорила баба Дуся, которая считалась оптимисткой. Петя рос с сознанием того, что сегодняшние проблемы — сущая ерунда по сравнению с теми, которые может принести день грядущий. Ни в какие светлые перспективы бабушки не верили. И даже увеличение алиментов, поразмыслив и взвесив все за и против, сочли дурным знаком, не сулившим ничего хорошего в будущем. Баба Дуся закупила манки, гречки, перловки и картошки, как будто завтра ожидалось закрытие всех магазинов. Баба Роза купила сандалии на вырост ноги и новую кровать для Пети в город. В своей старой, еще детской, он помещался только скрючившись. А если вытягивался в полный рост, то ступни свисали с края. Через месяц Петя, пересчитав содержимое очередного конверта, признал, что бабушки знали, о чем говорили и о чем предупреждали. Денег оказалось даже меньше, чем во все предыдущие месяцы. Баба Роза позвонила сыну и стоически промолчала весь разговор слушая объяснение Сергея. Петя, отправленный спать в восемь часов вечера, бабушка была так расстроена, что даже на часы не посмотрела. Естественно, слышал все обсуждение на кухне, где устоялся запах волокардина. Марина была против увеличения алиментов, объясняла потом Роза Герасимовна сватье, запивая волокордин настойкой на облепихе, которую выставила на стол баба Дуся ее можно понять. У нее двое маленьких детей на руках». Сергей сказал, что ему пришлось отказаться от нескольких часов в институте из-за перенесенной по вине Пети свинки, которая дала последствия. «Маринка это могла бы оторвать задницу и пойти работать, а Сергей пусть берет взятки и всем будет хватать», — заявила баба Дуся, наливая себе полную стопку. «Вы, конечно, правы», — отозвалась Баба Роза. «Как это сразу не пришло мне в голову? Я так растерялась и расстроилась, что просто не нашлась, что сказать. Может, перезвонить, и вы с ним поговорите? Вы лучше меня все объясните». «Нет, не буду», — заявила Баба Дуся. «Сорвусь, нахамлю. А кто мне кефир будет в старости возить? Не, мне с Сережей дружить надо». Баба Дуся уже тогда была прорицательницей, и знала, что с зятем отношения портить не стоит. «Может, поговорить с Мариной?» — советовалась баба Роза. «Да что с ней разговаривать, только нервы трепать? Что ей мы и Петька? А Буза «Мне она казалась доброй женщиной». «Все мы добрые, пока нашего не трогают», — ответила баба Дуся. «Но надо же что-то делать». «Ничего, проживем. Сергей, он совестливый». «Сам так себя изъест, что нам и делать ничего не придется. Надо набраться терпения». «Но ведь он должен понимать, что Петя растет, что ему нужны новые вещи. Я уже не говорю о других нуждах. Ничего он нам не должен. Его ночная кукушка нас уж точно перекукует. Но ведь мы не для себя просим, для внука. Я крайне, крайне разочарована Сергеем. И ведь ничего нельзя поделать». «Вот что меня убивает. Остается только сидеть и ждать, пока, как вы говорите, его совесть замучает. А если не замучает? Что тогда будет с Петечкой? Нет, я сейчас же перезвоню сыну и поговорю с ним уже в другом тоне». «Ох, Роза, ты же знаешь, что ничего хорошего из этого не выйдет». Баба Дуся опять перешла на «ты». «Мужики ведь они простые, как три копейки». Ты с ними по-хорошему на жалость бьёшь, спасибо говоришь, они тебе и больше дадут. А воевать начнёшь, так и положенной копейки не дождёшься. Они ж как щенки блохастые. Пока им пузо чешешь, так они ластятся. А как носом ткнёшь в их собственное говно, так и тяпнут за ногу». Баба Дуся со своим крепким крестьянским умом опять оказалась права. Сергея замучила совесть, и спустя ещё два месяца он рассчитался с бабулями по алиментным долгам. Взятки брать Сергей не стал, но репетиторством занялся. Судя по всему, Марина была не в курсе того, что алиментные конверты вернулись к прежнему объему. Сейчас Петя понимал, что бабушки обеспечили ему счастливое детство. Настолько счастливое и беззаботное, что оставалось только удивляться. А уж чего это им стоило, тут уж никто не знает, кроме них самих. Удивительно, но Роза Герасимовна не виделась собственными внучками. Все-таки они для нее были такими же родными, как и Петя. Но бабушка, сделав визит знакомства, первый и последний, со всей изобретательностью, вежливостью и соблюдением приличий, отказывалась от новых встреч. Хотя Сергей звал и предлагал, и приглашал, Роза Герасимовна неизменно сказывалась больной и занятой. Петя услышал, что бабе Розе девочки не понравились. Они были похожи на мать, на Марину, которая, о ужас, за столом спросила у дочки «Всё? Накушалась?». Роза Герасимовна, запивая домашнюю рябиновку сватьеволокордином, и, и волокордин рябиновкой смеялась и плакала. Я ей говорю, что «накушалась» можно употреблять только в значении «напился водки». А она меня не понимает. Я ей говорю, что есть прекрасные синонимы «насытилась», «сыта», а «кушать» допустимо, только если речь идет о младенцах. А она меня не понимает. И девочки, у них простые детские глаза без всякого выражения. «Вообще без выражения» круглые глазенки. Как Сергей этого не замечает? Они ведь вообще ни о чем не думают. Там даже мысль не шевелится и совершенно лишены чувства юмора, как и их мать. А ведь юмор — это признак интеллекта, хоть какого-то намека на разум. «Ну что ты придираешься?» — баба Дуся подливала свати рябиновки и капала щедрую порцию капель. Я тоже неправильно говорю. И садить, и ложить. Ну, ты же не говоришь, накушалась. Баба Дуся хохотала, и баба Роза смеялась, утирая слёзы, поперхнувшись рябиновкой. Петя же понял, что отца он должен делить с тётей Мариной, со сводными сёстрами, а бабушек он не должен делить ни с кем. Они его, и только его. И же расплакался, лёжа в кровати от счастья, от гордости, от осознания того, что Баба Роза выбрала его. Он был рад, что отомстил отцу и сестрам. Был счастлив, что Баба Роза назвала сестер тупыми, значит, его она считала умным. Впрочем, по Бабе Розе было сложно понять, кого она любит, а кого нет. Вот с Бабой Дуси было все понятно, хотя тоже относительно. Петю всегда интересовала тема «любви-не-любви». Любви». Он даже пытался обсудить ее с Сашкой, но тот не понял. «Если с бабой, то понятно. Если дает, значит любит. А если с родными?» Сашка пожал плечами. «Родня, с его точки зрения, не должна любить. А вот защищать обязана». Петя мечтал, чтобы его тоже так любили, защищали, как Сашку. Во всяком случае, когда у Пети в школе возникали проблемы, баба Роза всегда винила внука и слушалась учительницу, верила каждому ее слову. Роза Герасимовна даже не разбиралась, кто прав, кто виноват, безоговорочно принимая вину на себя, то есть на Петю. Зато Сашкина мама за сына готова была перегрызть горло любому. Так Сашка говорил с гордостью. «Мать чуть горло не перегрызла». Родители были на Сашкиной стороне. Даже когда его поймали на драке во дворе, он не был зачинщиком, просто дал сдачи, но сильно, так, что сломал нос однокашнику. Сашку, естественно, потащили к директрисе. Отец пострадавшего однокашника обещал позвонить кому следует и упечь Сашку в колонию для несовершеннолетних. Сашкина мать – ворвавшись в школу, не слушая объяснений, не пытаясь разобраться, пообещала повыдергивать патлы директрисе и оторвать одно место папаши, который угрожал ее Сашке колонии. Она была уверена, что если сын полез в драку, то было за что. И, как ни странно, такая слепая материнская любовь, животная ярость и выставленный родительский щит подействовали. Директриса тут же пошла на попятную, признав, что пострадавший подросток вечно задирал малышей, немедленно припомнила, что Сашка всегда помогал перетащить стульей парты, и предложила разойтись миром. Но папаша требовал правосудия. Тут правда подъехал Сашкин отец и объяснился с ним по-мужски, пообещав и ему сломать нос, а заодно переломать обе ноги. Под конец конфликта в школу явился абсолютно трезвый Сашкин дядя и против такой силы отступили и папаша, и директриса, которую Сашкин дядя между делом напоил шампусиком и накормил шоколадкой. Петя, который был свидетелем этой истории, смотрел на родителей друга с обожанием. За него никогда никто так не заступался. И неважно, что потом дома отец надавал Сашке ремнем, да еще и мать добавила скрученным полотенцем, чтобы силу рассчитывал и думал, с кем связывается. Но там, в школе, они его ни словом не попрекнули. Петя не понимал, почему Сашка этого не ценит и не видит.